Глава сорок «По глазам вижу тебя мучает какой-то вопрос. Задавай». Остановившись рядом, сказала Ната, глядя на меня с насмешкой. «Какая ты проницательная!» Не удержалась я от сарказма, хотя в моем положении это могло лишь усугубить ситуацию. С другой стороны, куда уж хуже. «Идем в дом, а ты езжай за Леной», — обратилась она уже к моему похитителю. «Не надо мне указывать». Грубо ответил он, но от крыльца отошел. Я обернулась, и наши взгляды на мгновение встретились. Брат Лена улыбнулся мне, подмигнул и направился к машине. «Идем в дом», — напомнила о себе бывшая Яна и попыталась взять меня за руку, но я отдернула ладонь и, презрительно скривившись, пошла сама. Ощущения были не из лучших. Я словно бы шла по канату над цирковой ареной без страховки. Каждую секунду рисковала сорваться вниз, но продолжала идти, потому что деваться было некуда. Зрительские трибуны пустовали, а постановщики данного действа не сказали, что ждет меня на другом конце каната. — Это твой дом? — поинтересовалась я, когда мы оказались в коридоре. — Это дом Соколовского, — огорошила меня НАТО, захлопнув дверь. Я посмотрела на нее, непонимающе. После развода он оставил его мне. — Раздевайся, нам предстоит немного подождать здесь. «Подождать? Чего мы должны ждать? А что вообще происходит? Как ты связана с Леной и этим человеком?» Меня аж перекосило, и ната засмеялась. «Смотрю, Антон, тебе тоже не нравится». Я ничего не ответила. Раздевшись, повесила пальто на крючок, сняла сапоги. «Пойдем». Бывшая жена Яна пошла вперед. И я за ней. Мы зашли в гостиную. Небольшую, но обставленную со вкусом и роскошью. «Садись» скомандовала она, указав на диван. Я опять же беспрекословно села, уставилась на нее в ожидании. «Хочешь чая?» «Я хочу получить ответы на свои вопросы». Холодно процедила я. «Ты не в том положении, чтобы разговаривать со мной таким тоном!» Глаза ее сверкнули. «Я не хочу чая». «Хорошо». Усмехнувшись, она присела напротив меня в кресло, положила ногу на ногу и стала молча рассматривать меня. От ее взгляда мне стало не по себе. «Что?» Я вскинула брови. «Думаю, что же в тебе нашел Соколовский? Ни кожа ни рожи. Дешевка, одним словом. Зато у тебя, я смотрю, шкурка дорогая и Не промолчала я. «Только это не помогло тебе стать для Яна кем-то большим, чем просто удачное вложение в бизнес?» «Смотрю, Ян много тебе про меня рассказывал». Всего лишь пару фраз. Объяснил, что ты для него ничего не значила, и я успокоилась. «Тебе палец в рот не клади», — улыбнулась Ната. «Наверное, в тебе и правда что-то есть. Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?» «Все, как ты связана с Леной и для чего меня привезли сюда». Она снова замолчала, словно размышляла, стою ли я ее внимания. «Ладно», — кивнула наконец. Расскажу тебе, раз уж нам тут сидеть вдвоем. Положила ладони на подлокотники и откинулась на спинку кресла. Грудь ее приподнялась и опала в тихом вздохе. Словно ее все предельно утомляло. Эта придурочная женушка Яна вышла на меня несколько месяцев назад и предложила отомстить Соколовскому. Отомстить? За что? Вот и я не поняла, за что ему мстить. Засмеялась Ната. Но предложение все же выслушала. Я совсем перестала что-либо понимать. Детектив какой-то с непредсказуемым финалом под названием «Все бывшие жены Яна Соколовского». Оставалось надеяться, что мать Миши действительно мертва, а не сговорилась с остальными, чтобы отомстить Яну. Короче говоря, расклад был очень прост. Заставить Соколовского поверить в то, что его сын жив, и выманить деньги. Но потом появилась ты и твой сын, и все изменилось. Я помешала вашему плану. — Нет, ты его упростила. У Соколовского не было слабостей. Ты стала ею. Ты и ваш ребенок. Пусть она с Яном не задалась, но я знаю. Для того, чтобы вас защитить, он пойдет на все. Отдаст любые деньги, даст любые гарантии Лене и ее братцу. Даже позволит выехать из страны и жить припевающе где-нибудь в райском местечке. — А какую выгоду получишь ты? — А у меня... Она поднялась, обошла диван и встала за мной склонилась к моему уху и прошептала. «У меня есть свой план!» я отвлек телефонный звонок. Она отошла от меня, достала смартфон и, не отрывая от меня глаз, ответила. «Да, да, она со мной, не переживай. Она в полной безопасности. Хочешь поговорить с ней?» Ната улыбнулась, присев рядом, и отдала трубку мне. «С тобой хотят поговорить!» Дрожащей рукой я взяла телефон. Боялась услышать голос Лены, Ее брата или еще чей... Их смех и радость от того, что все у них сложилось, очень удачно. «Да», — ответила, собрав все внутренние силы. «Слушай, Нату, во все, Аделина. Она знает, что делать. Сначала мне показалось, что я ослышалась, но нет». «Ян», — прошептала, едва слышно. «Скоро все закончится, малышка. Обещаю тебе».